Бой быков прошел удачно. Бил и я были в восхищении от Педро Ромеро. Монтое сидел через 10 мест от нас. После того, как Ромеро убил первого быка, Монтое поймал мой взгляд и кивнул головой. И это настоящий настоящих Матадоров давно не было. Из двух других Матадоров первый работал хорошо, второй посредственно. Но не могло быть и сравнения с Ромеро хотя быки попались ему неважные. Несколько раз во время боя быков я оборачивался и смотрел в бинокль на Майкла, Брэд и Кона. По-видимому, они чувствовали себя хорошо. Брет была спокойна. Все трое сидели, наклонившись вперед, опираясь на бетонные перила. «Дай мне бинокль», — сказал Билл. «Ну, как Кон, скучает?» — спросил я. «Вот хвосту. При выходе из цирка, после окончания боя быков,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 Их туфли на веревочной подошве топали и хлопали по мостовой. Носки сходились, пятки сходились, лодыжки сходились. Потом музыка резко оборвалась. Па на месте кончилась, и танцоры, приплясывая, двинулись по улице. «Идут наши аристократы», — сказал Билл. Они пересекали улицу. «Хеллоу, друзья», — сказал я. «Хеллоу, джентльмены», — сказала Брэд. «Вы заняли для нас места? Как мило».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 «Хватит, Майкл», — сказала Брэд. «Он говорит, что Брэд — садистка», — сказал Майкл. «Брэд не садистка. Она просто красивая, здоровая женщина». «Вы садистка, Брэд?» — спросил я. «Надеюсь, что нет». «Он говорит, что Брэд — садистка только потому, что у нее здоровый желудок». «Долго ли он будет здоровым?» Билл заговорил о другом и отвлек Майкла от Роберта Кона. Официант принес рюмки с абсентом. «Вам правда понравилось?» — обратился Билл кону. «Нет, не скажу, чтобы мне понравилось, но это необычайное зрелище». «Ах, черт, ну и зрелище!» — сказала Бред. «Только вот если бы лошадей не было!» — сказал Кон. «Это неважно!» — сказал Билл. «Очень скоро перестаешь замечать все противное!» «Все-таки жутко вначале!» — сказала Бред, «Самое страшное для меня — это когда бык кидается на лошадь!» «Быки были прекрасные!» — сказал Кон. «Хорошие быки», — сказал Майкл. «Следующий раз я хочу видеть снизу». Брэд отхлебнул абсент из рюмки. «Она хочет получше рассмотреть Матадоров», — сказал Майкл. «А не стоит того», — сказала Бред, Брэд. «Этот Ромеро еще совсем ребенок». «Он поразительно красивый и малый», — сказал я. «Мы заходили к нему в комнату. В жизни не видел такого красивого мальчика». «Как вы думаете, сколько ему лет?», лет 19-20.